Глава 13. Игры они продули. Позорно. Связкой против их пары выступили Джереми Мейбл, огненно дракон-боевик, давний соперник Конора и давний поклонник Рианы, обивший не один порог в Драагх в надежде заполучить себе в связку Феникса, и Хошан Весе, тот самый блондин, любитель подглядывать. После давнишнего взрыва корпуса, устроенного, по его словам, сбрендившим наследником, интерес к Риане блондинистый дракон, как, впрочем, и его дружки, подрастерял, по крайней мере, внешний. Но, видимо, обида и злость то ли на Риану, то ли на Конора, то ли на себя самого, такое тоже бывает, осталось. Поэтому, когда Джереми Мэйбл предложил присоединиться к нему в связке вдохновителем, причем против тандема Конора и Заревой, Хашан сразу согласился. «Если бы на Риану действовали все эти сальные насмешливые взгляды и мерзкие ухмылочки», осмотрел Хашан так, словно говорил «А что я помню? А что я знаю?» Они с Конором проиграли бы намного раньше и, конечно, куда более позорно. но Риану было таким не пронять. Если бы хашан знал, что худшим злом для Феникса было просто сражаться в одной связке с Коннором, и Риана, не задумываясь, обменяла бы Коннора на того же хашана зря не старался бы. Риана полностью сосредоточилась на вдохновляющих заклинаниях. После вчерашней тренировки, на которой обнаружились все слабые места их связки, им с Коннором пришлось договориться, Если не полюбовно, то хотя бы в рамках сохранения нейтралитета. И ночь Риана провела с призраком на коленях из-за зубрежкой заклинаний вдохновителя, что были ей более-менее под силу. Заснула лишь под утро, когда за окном уже забрежил рассвет, правда, учитывая наличие рядом фамильяра, почти выспалась и ощущала себя сравнительно бодрой. Зеркальное отражение Чародейская концентрация «Боевая волынка», «Походный марш» — это все Конору. Хоть и видят духи леса, не заслужил. А также шепот ужаса, вороний плач, кража манны — это уже адресовано хашану Весе, чтобы сбить идиотскую ухмылочку с его идиотского лица. И ведь нормально стояли. Но во время перерыва их соперники посовещались, после чего их целью стал не боевик Конор, а Анна. Хотя добраться до вдохновителя не так и просто, но все же возможно. Риана просто не успевала восстановиться, не говоря уже о том, чтобы помогать восстановиться дракону. Призрака на арену она не взяла, справедливо посчитав, что мангуст пока слишком маленький для серьезного боя. Правда, фамильяр ощутимо подрос за ночь, но всё же Риана не хотела рисковать. фамильяры, слишком драгоценны, чтобы там ни говорил Коннор. Возмущенный ее упрямством, в сердцах дракон обещал есть десяток таких же грызунов. Этот десяток таких же Риана посоветовала ему засунуть себе в... в общем, нашла куда посоветовать. Как и объяснить на пальцах, в несколько фривольных комбинациях, разницу между куньями и грызунами? А потому что не нужен ей его десяток, как и сотни и тысячи. Призрак для нее единственный. И опять же, янтарный олененок в той коробке. Совпадение? Риана не верила в совпадение. Тот, кто прислал ей зверька каким-то образом, знал о другом подарке. Давним. Настолько давним, что больше похоже на сон. А если нет? Если она не единственная из их селения, кому в ту ночь удалось спастись? Что если... Духи Леса, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что если Итиане кто-то помог сбежать? Или она сама... Она всегда была такой умной, странно, что другие этого не видели. Но ведь это значит, что ее сестра жива. И знает, что Риана здесь, в драг, только не может в открытую дать о себе знать. И это логично. Ее сестра, Феникс, пусть по крови только наполовину, но по духу точно. А Феникс никогда, без крайней необходимости, как у нее, например, не обнаружит себя перед драконами. Но то, что Тиана, если это она, конечно, мамочки, нашла возможность прислать янтарную фигурку, говорит о том, что сестра знает о ней, помнит. А фамильяр Мангуст — о том, что Тиана с ней, несмотря ни на что. По какой-то причине старшая сестра, всегда опекающая ее, когда они были детьми, не может сейчас позаботиться о ней сама, но прислала вместо себя такого чудесного защитника. Скоро, совсем скоро, когда они отправятся на практикум вселения Кута-Кута, она, как всегда, сбежит ночью в огненную рощу для ритуала. и попытается отыскать сестру. «Эй, ты вообще меня слушаешь?» Риана вздрогнула. но «Ну, точно. А она крепко задумалась. Так что совсем забыла о Коннере, который прихрамывает рядом, балансируя крылом, думая, что она не видит. Эх, хорошо, Мэйбл его приложил, не будь они в связке, Риана даже позлорадствовала бы, причем вслух. И что-то говорит». причем довольно увлеченно. «Нет», — честно ответила Риана, — «не слушаю». «Нам нужно больше тренироваться», — воскликнул дракон. «И тебе, нравится это тебе или нет, придется брать с собой призрака». Риана поморщилась, потерла ушибленный локоть. «Со вторым согласна», — сказала она. «С первым тоже. Как вернусь из экспедиции, сразу начнем». «Это из какой еще экспедиции?» — приподнял бровь дракон. Листонос подпрыгнул с его плеча и со свистом, рассекая воздух, понесся за юрким нетопырем золотыми крыльями. Риана хмыкнула. «Значит, Ванесса Драгр где-то неподалеку». «Ищет, бедняжка, понятно кого. А эта пропажа зудит тут на духом о пользе тренировок и смотрит непонятно». так что прям бесит. Она пожала плечами. «Обычный практикум. Ворона же меня терпит на своем факультете с одним условием, что параллельно целительством занимаюсь. Вот и практикуюсь. Почему нет?» Дракон нахмурился. «И когда эта экспедиция?» Риана пожала плечами. «Зайду в деканат, уточню. Но вообще-то вроде как через два дня». Конор явно собирался что-то сказать, но вот из-за угла показалась высокая фигуристая драконица в обтягивающей несколько больше, чем диктуют приличие форме. С капризной линией пухлого рта, полной грудью, чуть не выскакивающей при каждом шаге из выреза пиджака. Вся такая совершенная и соблазнительная, с облаком золотистых волос, аж зубы сводит от сиропа. И, конечно, Последний штрих — полный обожание взгляд, направленный прямо на Конора. Риана хмыкнула. О Ванессе Драгор она была самого нелестного мнения. Правда, до того, как узнала о них с Конором, ей до драконицы не было ровным счетом никакого дела. Игнорируя Риану, драконица приблизилась, покачивая крутыми бедрами. «Энер», — проворковала она, — «а я тебя везде ищу». мне бы так», — фыркнула Риана и оказалась под перекрестными взглядами. Оба дракона смотрели на нее возмущенно, и было в этой их обоюдной злости особое, даже, пожалуй, изысканное удовольствие. Не прощаясь и тем более не прислушиваясь к шипению драконицы, что неслось ей вслед, Риана пошла своей дорогой. «Прежде чем идти в деканат, надо еще в общежитие заскочить, покормить призрака». а что до Ванессы? Нужна она ей больно. Ни ума, ни таланта, зато сисек и самомнения в избытке. Одним словом, драконица. Тьфу. Мангустеныш встретил ее наполовину возмущенным, наполовину радостным стрекотом. Скарабкался на грудь, вжался мордочкой в шею. Риана блаженно вздохнула, чувствуя, как живительная энергия наполняет утомленное тело. «И вправду надо бы тебя уже на арену брать», — пробормотала она, наполняя мисочку зверька. Фамильяры, конечно, питаются, да и дышат магией, и обычная еда им не так и необходима, но все же поесть они любят, особенно пока активно растут. Вскоре Риана снова покинула общежитие, на этот раз с призраком на плече. До факультатива по магической зоологии, куда она поспешила записаться, учитывая внезапный подарок, еще полчаса, так что она успеет заскочить в деканат, уточнить насчет экспедиции. Впервые она ждала ритуала древней крови в огне рощи с таким нетерпением. На этот раз это будет не только возможность, пришедшей из древности традиции, единения со стихией огня, с помощью зова крови она попробует отыскать сестру. Она и раньше пыталась, несмотря на заверения наставника, что все мертвы, пыталась, даже удирала, когда была совсем крошкой, хотела своими глазами убедиться. Убедилась. Ничего, кроме пропитанной болью земли и пепелища. «Говорите, огонь не вредит фениксам?» Видно, смотря какой огонь. Наставник, когда нашел, ругать ее не стал. Просто взял на руки, съежившуюся ежонком рыдающую, размазывающую сажу по лицу и шагнул вместе с ней в портал, унося обратно в лисий лес. Но сейчас она возьмет с собой призрака и янтарную фигурку. Если Ти жива, она обязательно это почувствует. Ритуал крови. Риана даже ворону почти рада была видеть. Ладно, вид декана просто не мог испортить ее воодушевленного настроения. Но потом магистр Деврон заговорил. Отвратительно ухмыляясь, декан уточнил. «Какая еще экспедиция, зарева?» «Как это какая?» — растерялась Риана. «В куту-куту. Вы же сами настаивали на моей практике в целительской магии». «Ну так идите и практикуйте». отмахнулся декан. «В Куту-Куту вы ездили исключительно потому, что практикум по целительству был обязателен для вашего бывшего напарника. драконом же там делать нечего. Тем более Конору. Вы бы лучше тренировались. Я слышал, ваша связка сегодня была самой слабой в играх. Эдак Конор с вами на лишний год в Академии застрянет». Риана сжала кулаки. Замысел вороны был ей понятен. Если Конор раз за разом будет проигрывать в играх, проваливаться на экзаменах, он вынужден будет отказаться от своего шества над ней. И случится это куда раньше обозначенного вороны срока, в шесть месяцев. Вот тогда декан от нее и избавится. И ничего Риана с этим поделать не сможет. Пламень нестабильный. Да, она не против тренироваться больше, чаще, лучше». Опять же, теперь, когда у нее есть свой фамильяр, на которого декан смотрел, поджав губы в куриную гуску, кое-какие шансы у их с Коннором связки есть. Но сейчас, когда ей просто до зарезу нужно в огненную рощу, когда ей нужен этот вивернов ритуал, и она не может поехать из-за связки с наследным засранцем,